Слова шестая. Подготовка к походу. «О, вот и десерт!» – потёр руки Юджин при виде подноса со сладостями, который внесла в кабинет Сальвента. Все остальные уже давно наелись, и только гном не переставал работать челюстями, хотя уже пару раз ослаблял ремень на пузе. «И куда в него столько влазит?» «Хватит брюхо набивать, лопнешь!» – пробасил Лем, разворачивая на столе принесенную к каре карту пустоши. «Не лопну!» – буртнул в ответ Дварф, засовывая в рот очередное печенье. «У меня молодой растущий организм, который требует много пищи!» «Да тебя проще убить, чем прокормить!» – включилась в разговор Лиера. «Хватит обжираться, надо маршрут выбирать!» «Да иду я, иду!» – недовольно пробормотал Юджин, выгребая из вазочки печенье. Кари только головой покачала, глядя, как гном рассовывает печенье по своим многочисленным карманам. «Если мне будет позволено сказать...» – раздался вдруг голос Хильга, до этого скромно сидевшего в сторонке, – «то я бы посоветовал идти высохшим руслом». «Почему именно там?» Прищурилась Карри, склоняясь над картой. Ты что, там уже был? Приходилось. Отверженных кланов мало, и мы поддерживаем друг другом. От нашей горной долины к клану Песка можно пройти только через пустоши. А порталам не проще, да и безопаснее. Какой смысл рисковать? Вы, наверное, не в курсе. Через пустоши провесить портал невозможно. Магические возмущения не позволяют. «Вот оно что. Юджин, что скажешь?» Маленький гном подвинул к столу стул, забрался на него и стал изучать карту сквозь свои окуляры. «В принципе, согласен. Русло как раз тянется с востока на запад». Провел Дварф пальцем по карте, отмечая маршрут. «До контрольной точки недалеко. Парень, ты уверен, что там можно пройти?» Повернулся к Хельгу-гном. «В прошлом году можно было. Русло довольно глубокое, и там не настолько жарко. Можно идти даже днем». «А что с демонами?» – обеспокоенно спросила Леира. «Как бы на гнездо не нарваться. С мелочевкой я точно справлюсь. Но если попадется кто-нибудь из высших демонов...» «Ничего, отобьемся», – пророкотал Лемб. «Профессор Квинт дал мне несколько очень мощных эликсиров из своих запасов. Мало даже высшему не покажется. Да и рыжий, думаю». Лем дружелюбно хлопнул гнома по плечу, отчего тот едва не сверзился со своего стула. «Не с пустыми руками в пустошь идет. Так ведь, мелюзга очкастая?» «Ты кого мелюзгой назвал? Ты туша неуклюжая!» С полоборота завелся Дварф, но, увидев наши тщательно скрываемые улыбки, понял, что его просто подначивает. А как же, у меня есть доступ к последним разработкам. Я пока вы тут всякой ерундой занимались, кое-что усовершенствовал в одном боевом артефакте воздуха. Вот заодно и опробую. Загорелись азартом испытателя глаза гнома. «Надеюсь, что применять все это не понадобится», – сказал я. «Постараемся пройти тихо и без драки. Всем понятно? Юджин к тебе особо относится». «А чего сразу Юджин?» – буркнул себе поднос нос нахоклившийся гном. «Я только предложил». «Без крайней необходимости артефакты не применять. Мой отец, когда проходил пустошь демонов, потерял всю свою группу». А артефактов у них было в достатке. Демоны чувствуют выброс силы и слетаются на него со всех сторон. Точно никто не знает как, но факт остается фактом. И если от мелочевки, как уверяет Лиира, мы вполне можем отбиться, то если привлечем внимание кого посильнее, лучше не рисковать и не стройте из себя героев. Надеюсь, в этом все со мной согласны. «Да-да, конечно, Сюзерен», – дружно раздалось со всех сторон. «Ну вот и отлично. Что у нас с амуницией?» «Порядок, Сюзерен», – мгновенно откликнулся Юджин, отвечавший за снаряжение. «Боюсь, только походных стульев на всех не хватит». «Чего не хватит?» – изумился я. «Ну как?» Юджин вытащил из кармана куртки список и развернул его. «Вот же...» Все как положено. Походный столик, набор посуды, скатерти, навес для отдыха, походное одеяло, свечи, подсвечник. Все учтено. Я выхватил из рук гнома и непонимающе возрился на развернутый лист бумаги, где мелким убористым почерком гнома были перечислены все жизненно необходимые для путешествия вещи, включая артефакт, для отпугивания насекомых. Он издевается? Карри, он что, серьезно? Повернулся я к своей телохранительнице. А кровать с балдахином в списке где? А то как же я спать буду? Наследники стихийных кланов спят только и исключительно в кроватях с балдахинами. Капризно протянул я, думая, что удачно пошутил. Каково же было мое удивление, когда никто из присутствующих даже не улыбнулся. «Не все дети стихийных так ходят, Сюзерен», абсолютно серьезно ответила кари Лем, Юджин, Лиера подтверждающие закивали, и только на лице Хельга быстро промелькнуло выражение брезгливости, впрочем быстро сменившейся обычной бесстрастной маской. «И этот список еще из самых минимальных». Я схватился за голову. И я им тут что, барин на выезде? Юджин, тихим, но холодным, как лед, голосом, обратился к гному, не глядящему на меня, сминая в руках список сквозь свои огромные окуляры. Скажи мне, будь так любезен, а если бы вышли через пустошь без меня, вчетвером? Список необходимых предметов был бы тот же? Эээ, -э нет, но... Значит так. Выкинуть к демоновой маме все эти стулья, столики, матрасы и свечи с канделябрами. Идем налегке. Если таким образом собираются эти Мариус и прочие наследники стихийных кланов, то это их выбор и их проблемы. Я не Мариус. И ещё. Я такой же член команды, как и вы все. Решение принимается сообща, но последнее слово останется за мной. Всем всё понятно. А раз так, то давайте разбирать снаряжение и выкидывать всё ненужное. И если определились с маршрутом, то, Карри, отдай распоряжение Лорану, пусть завтра с утра отнесёт утверждённый маршрут ректору данты Юджин Лем. Тащите снаряжение, будем разбираться, времени осталось мало. Дьявол, какая же жара! Я в очередной раз вытер выступивший пот и сделал глоток из фляжки. До этого дня мне не приходилось бывать в пустыне. Нет, пустоши, конечно, это еще не настоящая пустыня. Настоящая начинается дальше, но мне от этого было не легче. Команда собралась утром, чтобы проверить, все ли в порядке с амуницией и не забыли ли чего. Юджин, одетый, как и все, в песчаного цвета камуфляж и высокие шнурованные ботинки, покрикивал, распекая Лиру и Лема, которые, по его мнению, совершенно неправильно уложили свои походные рюкзаки. — Делда, ты как вещи уложил! Наседал на гиганта оборотня гном, еле дотягивающий ему до пояса. «Ты зачем фляжку на дно кинул? Как ты её потом доставать будешь? Всё из рюкзака вытряхивать? А палатку как сложил? Разворачивай складывай по новой чучело лохматое! а отойди, я сам! Никому ничего нельзя доверить, всё приходится делать самому!» Разворчался дворф в самом деле быстро сложивший вместительную палатку в компактный валик. Маленький Дварф сунулся было к рюкзаку Кари, но, увидев прищур моей телохранительницы, быстро поменял направление и унесся проверять рюкзак Леиры. Мне тоже до сегодняшнего дня не приходилось ходить в походы, редкие вылазки на природу с шашлыками не в счет. Да и Ренни Карвус нечасто выбирался из отцовского замка, поэтому еще вчера, когда все разошлись, я попросил Карри, как более опытную в этом вопросе, дать мне пару советов. Кари не подала виду, что удивлена моей просьбой, и мы на пару несколько раз собрали и разобрали походный рюкзак, так что теперь я точно знал, где лежит каждая мелочь. Ну, вроде всё готово. Традиции присаживаться на дорожку в этом мире не было, поэтому мы... Закинув рюкзаки за спины и попрыгав на месте по настоянию Юджина, прислушивающегося к тому, не загремит ли что могущее привлечь внимание демонов, отправились к академическому порталу, отправившему нас к границе пустоши демонов.